Глава 5. Остров Немо. Как только Эмма вошла в мужской контейнер, к ней бросился пун. Где Данита? Ее иди отвели куда-то и хотели в странную одежду, как для мусульманок. Пун развернулся к Франклину. Где Данита? Чепмен, обеспокоенный судьбой Даниты, тоже сделал шаг в сторону Франклина, но солдаты перекрыли ему путь. Франклин помедлил, будто соображая, что же ответить. «Сейчас будет распределение», – молвил он так, будто это разом все проясняло, и вгляделся в окно, за которым как раз мелькнула чья-то фигура. «Предваряя дальнейшие вопросы, скажу, что сегодня...» Вы в первый и последний раз ели бесплатно. Дальше вам предстоит обеспечивать себя самим. За кусок пищи у нас принято работать. И глядя на список ваших специальностей, сразу скажу, что работа понравится не всем. «Мы едва передвигаемся», – возразил Альвара. «Все истощены, и нам нужна хоть какая-то реабилитация». «Хотя бы отлежаться!» «На остров все попадают не в лучших кондициях, однако правило есть правило», – парировал Франклин. Франклин махнул рукой, один из солдат открыл двери, тут же в нее не вошел даже, а как-то шмыгнул японец лет пятидесяти. «Набору! Как всегда, ремесленники первые! Что ж, забирайте вот этого, Чепмина!» Чекмен, прошу вас идите с набору, вам можно сказать, повезло попасть в клан ремесленников. Клан? Изумился Чекмен. Пойдем, я все расскажу по пути, дружелюбно попросил набору. Но тебе правда повезло, мы мало кого отбираем. Набору и Чекмен удалились, пропустив входящего в контейнер уже всем знакомого здоровяка Зилу. Он оглядел всех. Кто в армии служил? Этот, Франклин указал на Пуна. Угу. Тогда он и еще вот этого, уже указав на Лона, добавил Зилу, затем развернулся и вышел наружу. Догоняйте быстро, протараторил Франклин, и вопросов лучше не задавайте, никаких. Пун и лон покорно вышли. Альвара посмотрел в окно и увидел, как они следуют за Зилу. Тут же в контейнер заглянул красномордой широкоплечий в таком же странном свитере, как у гротыли и Франклина, мужчина средних лет. «Эй, Франклин!» – прохрипел он. «Меня опять последним зовут, что ли? Ну, это куда годится? Самых задохликов оставил!» Крюгеру успокойтесь, распределение только началось. Кого мне? Мне еще проволоки надо метров тридцать, солярки двести литров, одежды. Я все заказывал уже с месяц. Вояки свои склады заперли, так что давай с корабля, что вы там набрали? Спокойно, Крюгер. Спокойно? Да вы все охренели со своим Зилу. Нет доступа к кораблям. Судья решил, ладно, окей, безопасность. «Делитесь! Что за игры? Еще людей самых тощих мне!» «Крюгер, забирай этого!» Франклин уверенным жестом указал на сжимающего в руках плюшевого мишку Джеральда. «Что? Ты издеваешься? Зато с женой!» Крюгер скользнул взглядом по Эмме. «Аргумент беру!» «И Альвара возьми! Был хирургом, но рука не к черту!» Как будто оправдываясь за испорченный товар, добавил Франклин. «Черт тебя дери, Франклин!» Крюгер двинулся к Альвара, глядя на его руку, висящую в непонятного уже цвета тряпки, переброшенной вокруг шеи. «Ну куда такое? Ну ты чего?» «У меня нет сепсиса, подвижность, наверное, восстановится», непонятно зачем, возразил Альвара в свою защиту. Крюгер не стал даже отвечать и, проигнорировав Альвара, прошелся вдоль контейнера, разглядывая Нейтона. И вот этого давай! Как тебя звать? по-свойски обратился Крюгер. Это не важно. Я работал с президентами нескольких стран. Я буду разговаривать только с вашим судьей. Нейтон решил идти на принцип. Вратец, ты рискуешь примирительно предупредил крюгер не ваше дело о пойдем парочка гусь да гагарочка гаркнул крюгер супругом и те поплелись за ним франклин снова и снова просматривал список, расставляя последние пометки и раздумывая над ситуацией значит не пристроенных пока двое резюмировал он меня никуда пристраивать не надо Я буду говорить только с судьей, настаивал Нейтон. Прекратите, пожалуйста, есть закон. Плевать я хотел. Кто ваши идиотские законы придумывает? Судья? Да он кретин, имбецил, тупица. Вы напрасно оскорбляете. За это можно поплатиться. Очевидно, через суд. Тогда трахал я мать вашего судьи. Вам что еще надо? Ну ладно, ладно. Ход остроумный, но не факт, что вам от этого будет легче. Парни, давайте его в досудебный контейнер. Солдаты вывели Нейтана под локти, довольно жестко скрутив руки за спиной. Ну и характер, да? обратился Франклин Кальвара. Вы знаете, он вообще человек умный. Мы выжили во многом благодаря ему. Любопытно. Что ж, Альвара, давайте я провожу вас к медикам. Между тем, набору уже вел Чепмина по городу. И на Чепмина оглядывались все без исключения жители. Еще бы. Обычная одежда Чепмина здесь не просто выделялась, а выглядела каким-то космическим одеянием. На острове почти никто не был одет в ткани, только изредка встречались люди в потрепанной футболке или флисовой кофте. В основном же все носили пластиковую одежду различного качества, где больше похожую на доспехи, видимо, какой-то бедняцкий вариант, где одежда состояла из более мелких фрагментов, как макулатура после шредера, только пластиковая. Совсем редко из волокон тонких, как нить. Обитатели острова и мужчины, и женщины, и даже дети были одинаково коротко стрижены, и все куда-то непременно двигались, или с тележками, или с каким-то грузом на руках. Все что-то тащили, были заняты, и Чепмен подумал, что прохлаждаться здесь не очень-то принято. Он замечал редкие входы в контейнеры, лестницы на вторые этажи, узкие проходы между рядами контейнеров, за которыми угадывались некие дворы или что-то подобное. Не было видно никаких вывесок, а функцию номеров домов выполняли числа, которые были промышленным образом нанесены на контейнеры еще тогда, когда эти железные коробки служили просто грузовой тарой. Чепмен, казалось бы, привыкший за время путешествия к нахождению в постоянном смраде, не мог не скривиться от едкого и удушливого запаха острова. От этой вони першило во рту, и виной тому были канавы, в которых даже не текли, а просто плавали фекалии и иные неясного происхождения полуразложившиеся отбросы. Канавы пролегали вдоль каждой улицы, по которой шли Чепмен и Набору, и свою очистительную функцию совершенно не выполняли. Пройдя не более километра по узким улочкам контейнерного города, Чепмен и Набору оказались на площади, довольно просторной для тесно застроенного острова. Пространство размером 70 на 50 метров от чего-то было почти пустым. Просто поле из пластикового асфальта, такого же, как и всюду. Однако контейнеры по периметру поля образовывали нечто похожее на амфитеатр. На втором и третьем этажах виднелись какие-то подобия трибун. Кресла, навес, но небольшие, всего на пару десятков посадочных мест. А передний ряд контейнеров был забит лавочками первой чертой условно нормальной жизни, которую Чепмен увидел на острове. Набору повел Чепмена мимо этих самых лавочек к одному из углов площади. Чепмен рассматривал прилавки, передвигался набору быстро, так что глаз студента сразу подметил – лавочки делились на продуктовые и ремесленные продуктовых виднелись водоросли, какие-то комки странных морских растений, нечто вроде прессованных хлебцев из некого морского субстрата, который, кстати, готовились тут же, посему прямо из двери лавочки валил дым от плохо сваренной железной печи. В ремесленных лавочках тоже шла работа. Переливался в какие-то формы пластик, что-то стучало, латалось, сшивалось. И все вместе напоминало Средневековье, где любой продукт труда был создан живьем, без машины и конвейера, без единого намека на системность работы. Чепмен вопросов не задавал, а набору не навязывался в экскурсоводы, поэтому весь путь они провели молча. В углу площади набору указал на лестницу, и они оказались на втором этаже чепмен еще не успел войти в контейнер набору как над площадью и с репродуктором все таки не все здесь средневековое разнесся уже знакомый голос франклина внимание жители острова нема сегодня как вы знаете с сухогруза линкольн на остров прибыли новички всего их десять человек и все они уже распределены по кланам Но прежде чем перейти к подробностям, предлагаю вам насладиться музыкальной новинкой с телефонов, вновь прибывших. Эта мелодия станет хорошим сопровождением для прощания с Линкольном. Напоминаю, что корабль виден с восточного берега. Зазвучала какая-то истерически тошнотворная и быстрая мелодия в стиле рэп-кантри такого мотного на Большой Земле в последнее время. Чепмен взглянул на набору, который, кажется, даже не обратил внимания на это сообщение. «Скажите, а что значит прощание?» На самом деле все уже поняв, спросил Чепмен. «А что же еще это может значить? Затопят». «А зачем?» «Затем, что иначе он уткнется в остров и все тут разрушит».